Глава седьмая. После того, как ясна мне стала полная неосведомленность Фавста в тех науках великим знатоком, которых я почитал его, стал я отчаиваться в том, что он может объяснить и разрешить вопросы, меня волновавшие. Ничего в них не понимая, он все же мог обладать истинной веры, не будь он манихеем. Книги их полны нескончаемых басен о небе и звездах, о солнце и луне. Я уже не рассчитывал на то, чего мне так хотелось, а именно, что он сможет, сравнив их с вычислениями, вычитанными мною в других книгах, до тонкости объяснить мне, так ли все и обстоит, как об этом написано у манихеев, или хотя бы показать, что их доказательства не уступают по силе другим. Когда я предложил ему рассмотреть и обсудить эти вопросы, он скромно не осмелился взвалить на себя такую ношу. Он знал, чего он не знает, и не стыдился в этом сознаться. Он не принадлежал к тем многочисленным болтунам, которых мне приходилось терпеть, и которые, пытаясь меня учить, ничего не могли сказать. У Фавста сердце не было права по отношению к тебе, но было очень осторожно по отношению к себе самому. Он не был вовсе не осведомлен в своей неосведомленности, и не хотел, кинувшийся чертя голову в спор, оказаться в тупике, и выйти некуда, и вернуться трудно. За это он понравился мне еще больше. Скромное признание, прекраснее, чем знание, которое я хотел получить. Он же во всех трудных и тонких вопросах, я видел это, вел себя неизменно скромно. Рвение, с которым бросился я написанием «Мани», охладело. Ещё больше отчаялся я в других учителях после того, как знаменитый Фавст оказался так невежествен во многих волновавших меня вопросах. Я продолжал своё знакомство с ним, потому что он страстно увлекался литературой, а я тогда, карфагенский ритор, преподавал её юношам. Я читал с ним книги, для которых он был наслышан и потому хотел прочесть их, или те, которые я считал подходящими для такого склада ума. Знакомство с этим человеком подрезало все мои старания продвинуться в этой секте. Я, правда, не отошел от них совсем, но вел себя как человек, который, не находя пока ничего лучшего, чем учение, в которое он когда-то вслепую ринулся, решил пока что этим удовольствоваться в ожидании, не высветлится ли случайно что-то, на чем надо остановить свой выбор. Таким образом, Фауст для многих оказавшийся силком смерти, Начал сам того не желая и о том, не подозревая, распутывать тот, в который попался я. «Рука твоя, Господи, в исповедимости промысла твоего, не покидала души моей. Мать моя приносила тебе в жертву за меня кровавые, сердцеденные, ночь налившиеся слезы, и ты дивным образом поступил со мною. Ты, Господи, так поступил со мной, ибо Господом утверждаются стопы человека» и он благоволит к пути его. И кто подаст нам спасение, как не рука твоя, обновляющая создание твое?